Михаил Луцпенский. «Там, где нас нет». Приключения Жихаря. Один. Читайте эту книгу в светлое время суток, иначе рискуете разбудить хохотом отошедших ко сну соседей за стенкой. Перед вами то ли мастерская пародия на фэнтезийные романы, то ли оточенная игра в бисер, то ли идущее от скоморошества лихое славянское зубоскальство, а может, и все вместе, и что-то еще неопределимое, что только и делает человека талантливым. Итак, вороны в тот день летели по небу непростые, а красные. Примета была самая дурная. Александр Бушков Часть первая, глава первая Рекомендуется сервировать стол одинаковыми приборами и посудой однообразного фасона и расцветок. Книга о вкусной и здоровой пище. Вороны в тот день летели по небу непростые, а красные. Примета была самая дурная. Да что с того? Давненько уж не бывало в многоборье добрых знамений. Если у кого в печи убегала из горшка каша, то непременно в сторону устья, к убытку. Кошки даже в жару спали, спрятав голову под живот, к морозам. Вышедший ночью во двор по нужде обязательно видел молодой месяц с левой стороны. У многих чесалась левая же ладонь, предвещая новые налоги. Мыши в домах до того обнаглели, что садились за стол вместе с хозяевами и нетерпеливо стучали ложками. Повадился ходить со двора во двор крепкий таракан Атлантии. Он безжалостно пенял людям, что не сметают крошек на пол, и возразить ему было нечего. В разгар зимы корова родила теленка, подлинно похожего на Бондаря Глузда. Бондари, конечно, поучили до смерти так не делать. Да что толку бить по хвостам? Время от времени... Выходили из боров недобитые отшельники Неклюды. Приговаривали так. Вот, не слушались нас, то ли еще будет. Захотели себе начальной власти, терпите нынче и не вякайте. И не вякали. Сами виноваты, крикнув себе князя. Князь жупил, родился не от благородных пращеров, а вышел непосредственно из грязи. Дело было летом, как раз напротив постоялого двора старого быни. Там посреди дороги вечно держалась лужа. Ни у кого не доходили руки завалить ее песком и щебнем. И в некоторый день что-то в луже оживилось, забулькало, а потом начало и шевелиться. На беду в эти дни по дороге никто не промчался на коне, сломя голову. Шевелюга обыкновенная. Решил старый быня. И нет бы ему шурануть пару раз вилами в грязь. Так он еще лужету огородил веревкой и привязал к ней красные лоскутки. Через какое-то время стало понятно, что это не просто шевелюга, Коля можно различить у нее руки, ноги и даже голову. То и дело по луже пробегала мелкая рябь. К постоялому двору, обычно безлюдному, Начал подтягиваться народ. Кое-кто утверждал, что это ночью чужой проезжий пьяный свалился с телеги, а теперь вот мучается. Решено было поднести несчастному ковшик браги. Но подноситель и сам пил в непробудную чашу. Руки и ноги его не слушались, брага пролилась прямо в лужу. Зашипело и забулькало живее прежнего. Должно быть от дрожжей. Тело обозначилось крупней и лучше, в голове даже прорезались глазки. Глазки были небольшие, зато близко посаженные белесые с тоненьким черным и продольным зрачком. Было еще. Оставалось время навести порядок все теми же вилами, но всем хотелось поглядеть, что будет дальше. Дальше тело засучило конечностями и попробовало подняться. Пособлять ему никто не стал, страшась замораться. Тело заскрипело зубами и погрозило всем пальцем. «Соображает!» — обрадовались люди. Распахнулся большущий рот. Оттуда раздались ругательные слова, да такие грозные, что росли, мнилось прямо из зубов. Слов этих здесь раньше не слыхивали. Тело встало на корточки. все облепленное черной грязью и мелкой зеленой ряской, и выбрело из лужи по дороге, перекусив ограждающую веревку. Народ посторонился, доброхоты слетали к колодцу и окатили грязного студеной водой. Он задрожал, но показывал руками «давай, мол, еще!». Когда грязь и ряска сошли, из-под них показался небольшой человек, в золоченых одеждах. Голова у него была совсем круглая, уши топориком, нос морковкой, брови домиком, а каковы глаза и рот, все уже увидели. Волос на голове водилось немного, зато вокруг лба висков и потылице поднимались острые костяные выросты. «Да ты кто будешь?» спросил старый быня. «На же не признали!» — обиделся выходец из грязи. «Вы глаза-то бесстыжие протрите! Я же ваш прирожденный князь! Грозный жупел кипучая сера!» Укрепляя его правду, в воздухе и впрямь завоняло. В Многоборье никаких князей не знавали и в худшие времена. От иных земель было оно отделено, как всякому понятно из названия, множеством непроходимых боров. Дань, правда, иногда платили каким-то чужим князьям, хотя, может, это вовсе никакие не сборщики дани приезжали, а свои же разбойники, кот и дрозд, только переодетые и умытые. Но ведь жили как-то, неохотно слушаясь стариков и лесных неклюдов. «А на голове почему рога?» — привязались люди. «Сами вы, рога! Это княжеская корона!» Потрогали корону пальцами, твердая. «Из головы ее ничем не собьешь, разве что голову снести. Пока не поздно». «А вы не верили!» — усмехнулся князь Джупил, кипучая сера. Многоборцы стали переглядываться, перешептываться. «Не может ведь человек...» Хотя бы и с рогами, ни с того ни с сего объявить себя князем. Раньше ведь никто до такого не додумался. Да и с какой радости. Старый быня в виде смятения пригласил пройти к нему и заесть, запить это дело. Споры продолжались и за столом. Брага призвала к жизни целую кучу народной мудрости. Одни говорили, что крепко орать воеводую, а тюрьма огородою, другие, что без матки пропадут и детки, третьи, что без столбов и забор не стоит, четвертые, что без запевала и песни не поется, пятые, что без перевясла и веник рассыпается, шестые, что тому виднее, у кого нос длиннее, седьмые, что без князя земля вдова, восьмые, что князь батька, земля матка. Тут, правда, встряли девятый и десятый, дескать, князь не огонь, а близ него опалишься, и вообще от власти одни напасти. Да только кто их слушать будет? Девятых-то с десятыми. Тут за столом жупил и начал княжить над многоборьем. Сперва незаметно, потихоньку, а потом и в полный разворот, так что стало тошно даже непривередливым кикимором. а бесстрашные по причине размеров и глупости братья-великана Валигора, Валидуб и Валидол, когда им рассказывали о деяниях князеньки, покрывались пупырышками величиной с голову младенца. Позже, на этом самом постоялом дворе, один приблудившийся мудрец-шатун выслушал повесть о чудесном обретении князя из зацветшей лужи, задумался – и объявил, что, мол, таков сущности генезис любой власти. За это незнакомое, противное уму и слуху слово его стали было бить, но ошиблись и просто напоили. Жупел, прослышав от мгновенно расплодившихся ябедников про мудреца шатуна, разгневался и приказал считать, что это сам громовник, пролетая над многоборьем, Изранил свое живоносное семя в лоно матери сырой земли, отчего она и понесла на радость людям. Старики засомневались. Зачем бы такому почтенному богу тешить себя в небе на сухую руку, когда ему рада любая туча? Но старики как-то быстро перемерли, а князь велел сложить про себя в народе песню с такими словами. Мы видали все на свете, кроме нашего вождя, Ибо знают даже дети, что вождя видать нельзя. И далее в том же духе. С этой песней многоборцы стали ходить в походы на соседей, а соседей было множество. И проворные стрекачи, и осмотрительные сандвичи, носившие щит не только на груди, но и на спине. и неутомимые толкачи и говорливые спичи, и суровые заучи, и вечно простуженные смаркачи, и разгульные спотыкачи, и сильно грамотные светочи, и пламенные кумачи, и гораздые лечить скотину ветврачи, и гордые головане, и твердые чурбани, и расчетливые чистогани, и веселые бонвиване, и трудолюбивые котловани. И рудознатцы колчедане, и рыболовы лабардане, и огородники баклажане, и разбойные жигане, и рассудительные старикане, и малочисленные однополчане, и строгие столбцы, и разнеженные шлепанцы, и бесчестные разведенцы, и обстоятельные порученцы, и хрупкие мизинцы, и коварные жгутиконосцы, и, наконец, шустрые мегагерцы. Много их было. А ведь всех многоборцы при новом вожде примяли, примучили, принудили. Потому что князь Жупил первым придумал военные хитрости. Нападать без объявления брани. Жечь дома и целые города вместе с обитателями. Резать сонного врага на ночлеге. Гляди-ка, так и вправду ловчей воевать, радовались поначалу многоборцы. Они думали, что это какое-то новое колдовство, а потом стали тяготиться и сомневаться в содеянном. Но жупел уже не больно в них нуждался. Было на что нанять пришлых бойцов, и они не замедлили явиться со всех концов света. Послужить у кипучей серы считалось даже за доблесть. Он стал уже поговаривать о дальних походах в Наглю, в Банджурию, в Неспанию, в Дискобар. А там, глядишь, и в кромешные страны. Но сперва он решил жениться. Супругу же взял не в подчиненных землях, а в заморском гриль-баре. Сосватал дочь старого царя Барбоза, прекрасную абсурду. То есть это она сама звала себя прекрасной, потому что никто не решался сказать ей всю правду про ее рябое личико. Абсурда приловчилась травить ядом непочтительных, даже и ближнюю родню. Князь жупил на всякий случай ел из ее тарелки и пил из ее кубка. И то, бывало, живот прихватывало. До чего дошло? Даже зеркала боялись отразить ее в подлинном виде, угодливо изгибались и лепили, как могли, красавицу. А когда стала она мужней женой, Жупил сообразил, что рога у него на голове выросли как бы задаток. Но все равно они жили вроде голубков абсурда, как раз и придумала наречь самую большую многоборскую деревню Столенградом, как будто у других князей города не стольные. Дружину князь принужден был уважать и пировать с ней за одним столом. Стол был длинный. Иные из княжеских доброхотов уверяли, что три версты. Три, не три, но челядь валилась с ног, обнося богатырей питьем и едой. Что уж в этот день праздновал князь Жупел, установить не получится. Убили поди кого-нибудь, вот и праздник. Обычное застолье, сытое и пьяное, с песнями про князя и плясками про княгиню, с прочими развлечениями. Одно развлечение было самое главное и любимое. Его уже давно придумал княжеский старший похабник Фуфлей и жупил и сера, весьма одобрил, а уж как княгинюшка радовалась. А ведь проста была забава, не мудряще. проще игры в стуколку, и тратиться на нее не надо было. Вот она вся. Одному из дружинников вместо полагающейся серебряной ложки подавалась деревянная.